Глава девятнадцатая. Град. Сон как рукой сняло. Град. Сто раз представлял его в своих мечтах. Вот он, значит, какой. Хотя, что я вижу сейчас? Чистокол только. И какие-то крыши за ним. Высокие крыши. И башни, что еще выше тех крыш. Некоторые так вообще ого-го с самыми старыми соснами могут поспорить. Правда, чистоколом забор их неправильно называть. Из камня стена. Пока ближе не подъехали, размеров определить не мог. Теперь вижу, высоты тут саженей пять. Внушительное зрелище, у хортов просто нет шансов. «Готовьте бумаги», — приказал Ладмур, когда мы замедлились на подъезде к воротам, встав в очередь из желающих попасть в град. «К страже по нашему делу смысла нет приставать». Сам спрошу все, что надо, и потом сразу к дружинникам. И вот тут пришла пора радоваться, что 12 мне только недавно исполнилось. Как все знают, одаренные на градских воротах, что у приезжих троерост проверяют, приписных грамот не выдают, а только подправляют в них числа, коли у человека уже больше долей, чем в бумаге указано. Раз я еще малолетка не переписанный, значит, не будут и лезть. Детей без сопровождения взрослых в град все равно не пускают. Отметит, что въехал пацан с тем-то, тем-то, и все. Так что рано пока наших охотников своим троеростом пугать-удивлять. Свои силы светить перед ними в мои планы не входит. — Отряд вроде нашего, мужиков человек 8-9, Сильно нас обогнал? — поинтересовался Ладмур у охранника, пока остальные сверялись долями у одаренного. — В одинаковых шлемах, ребята. Стражник подозрительно глянул и неприветливо буркнул. Не припомню таких. С утра много кто в город въезжал. И секунды спустя зло добавил. Никаких драк внутри. Все разборки только снаружи. За стенами хоть поубивайте друг друга в городе, чтобы все тихо, мирно. Не ночь как принял нас за ватагу обманутых конкурентами, что спешат поквитаться с обидчиками. У охотников такое в порядке вещей. Зато в деревне у нас нет большого соперничества. Каждый отряд в свою сторону ходит. А если на весь остров разом смотреть, то проблема большая. В атаге из разных поселков частенько сшибаются лбами друг с другом и с городскими. Велик Мун и звери на нем много разного, но и людей порой за добычу дерущихся тоже хватает. «Давай так», — поравнялся Ладмур с дромадом. когда, закончив с проверкой, мы въехали в город. «Мы в гнездо, ты к дружинникам. Помощи от них ждать не приходится, но уведомить надо». Когда Бучу начнем, надо, чтобы повод властям был известен. Это да. Не стал спорить драмат. За лихих людей примут, несладко придется. Только что в гнезде-то сидеть. По улицам малого бы повозил, глядишь, признает, кого из ублюдков. Только время терять, покачал головой Ладмур. Град большой. Тут трактиров одних три десятка, а корчмана, корчметок и вовсе. Думаешь, они после бессонной ночи будут по улицам шататься? И потар таскать с собой. Залегли где-нибудь, не найдешь ты их так. И то правда. Даже если погони не ждут, уже на боковую отправились. Могут они в трактире быть даже. Может, дом свой в аренде. Один йог утром поймаем на пристани. «Поймаем», — согласился Ладмур. «У дружинников трепаться не принято. Но больше смотри никому. Эти гады не знают, что мы так быстро за ними примчали». И вообще, что погони есть. Золотой ставлю, на завтрашнем пароме убраться хотят. На сегодняшний успеть не могли, слишком рано отходят. Меня предводители в атак не стеснялись. Да и какие тайны? Небось, вражен предупреждать не метнусь. Как и на весь город орать не начну про планы охотников. То, что похитители не с нашего острова, то понятно и так. Ворованных детей на не девать просто некуда. В батраки не пристроишь, всплывет. В дальний хутор какой-нибудь продавать, то тем более глупость. Была мысль сначала, что у старостых хотят выкуп потребовать до да одной только доли фрона. В целых пять золотых хватило, чтобы этот вариант отнести. Слишком большая сумма в итоге получится. Не про наш деревенский достаток. Другое тут что-то. И я даже почти знаю, что. Почему и зачем лишь осталось узнать. И здесь только фальшивый шут не способен на эти вопросы ответить. Осталось только его найти и спросить. Всего-то делов. На все про все у меня остаток дня, вечер и ночь. Утром наши припрутся на пристани, начнут проверять всех, садящихся на паром, что раз в сутки ходят от Муна к Большой Земле и обратно. Даже если Потара без чувств в каком-нибудь ящике закинут в грузовой трюм, Такер мне рассказывал, как тут что в граде устроено, сами воины мне точно на глаза попадутся. И молчать я не стану. Йог с ним, с рыжим. Пусть свин возвращается. Пусть дальше меня достает. Пусть рассказывает, как силками охочусь, лишь бы скоморох не ушел. Оборвется последняя ниточка, что связывает меня с Тишкой. И что буду делать? Вдруг дружинники ярла, что в граде за порядком следят, допытаются, да шута, зачем детей крал и куда? Кому отвозил? Только мне вот едва ли про то, кто расскажет потом. Да и было бы кого пытать, кого спрашивать при сопротивлении дружинники убить могут запросто, там у богатырей такой троерос, что Ладмур обзавидуется. С чужаками не будут цаскаться. Не нравится мне такой вариант. Самому бы с шутом поболтать, да так, чтобы наши не знали. Мы слишком есть одна, но посмотрим. Чуден все-таки град. бы столько проблем в голове не вертелось, рот бы не закрывался совсем, глаза бы всю дорогу круглил. Дом один другого больше, почти все из камня. Людей кругом, что мух на коровье коровьей пешки. Пойди тут кого найди. У меня от здешней суеты уже башка кругом идет. И неудивительно. Только в наши ворота, через которые мы проходили, в день не знам, сколько народу в град прибывает. А таких ворот аж три штуки. С каждым, кстати, Ладмур послал по охотнику следить, не уйдет ли подходящий под приметы отряд. Вдруг как-то узнают, что погода по их душе явилась, и сдернуть решат. Где там это гнездо? Минут пять уже сквозь этот муравейник ползем. «Принимай лошадей!» — окликнул мальчишку, торчащего возле дверей большого двухэтажного дома Ладмур. «Этого с ними пристроишь!» — подтолкнул меня в спину охотник, когда мы оба с ним слезли вниз. «Пусть на сене в конюшне поспит. С хозяином договорюсь. Места в комнатах будут на нас? Людно нынче в гнезде». «Будут, будут!» — поспешил заверить перехвативший поводья мальчишка. На подмогу к нему уже спешило несколько моих сверстников, а из распахнувшихся дверей дома, заслышав шум, выскочил пузатый дядька в смешном сером фартуке, словно у мясника, только чистом. «Заходите в зал, судари. Для доблестных охотников из-под гнилья у нас всегда готовые столы, стол, и кров». «Надо же, в лицо наших знает. Видать, тот же Ладмур — частый гость в граде. Вот только деревни название зря он приплел. Не любит его у нас. Не нами оно придумано, плохо звучит». Держи. Здесь пожрать тебе. Сунул мне сверток Ладмур. Попить где покажут, но жду справить тоже есть где. С конюшни не ногой, чтобы. Отсыпайся. Разбужу рано. И глава отряда зашагал догонять остальных, что уже заходили в услужливо придерживаемые дядькой в фартуке двери. Подсоби. Один из мальчишек мотнул головой на коня и кобылу, что были ко мне ближе прочих. Парней не хватало. На дюжину лошадей только пятер. Как раз пара мне остается. Недолго думая, взял под узцы обоих животных и повел за другими в обход дома, к открытым воротам. Как удачно все складывается. До утра остаюсь без присмотра. Едва ли местные пацаны будут меня сторожить. Есть возможность заняться своим собственным поиском. Опа! А почему бы парней не привлечь? Если у нас ребятня все про всех всегда знает, то и в Граде, наверное, та же история. Несколько медиков есть в кармане. Попробовать стоит. Не верю, что тут же меня старшим сдавать побегут. «Слушай, друг...» Позвал я собравшегося уже было сдернуть парнишку, когда, разведя лошадей, меня молча определили на кипу сена в углу здоровенной, мест на 30 конюшни. «Ты мне хоть покажи, где попить, где поссать тут у вас. В первый раз тут...» Ведро у колодца налево. Нужник вправо вдоль стены дома и снова направо. По запаху найдешь. Пожрать надо? Пожрать есть. Мне услугу одну бы. Человечка одного надо найти. Сдурел? Удивился мальчишка. У нас в Граде тех человеков тысяч тридцать. Стой! Пришла к нему мысль. Или ты про лекаря спрашиваешь? Того знаю, конечно, где отыскать. Вы к нему, что ли? Цена там... — Без золота не подходи даже. — С даром бездны который, взволнованно уточнил я. — Он самый. Недавно приплыл. Очередь уже на два дня вперед. Тут уж я окончательно принял решение. Даже если не найду шута, попытаюсь хотя бы вторую часть плана до ума довести. Кто его знает, надолго ли здесь этот лекарь? Вдруг не успею потом. — Да не, — улыбнулся я. — Куда мне к тому лекарь? Мне другого приезжего отыскать надо. Дядька приметный. Сегодня как раз прибыл. Два медика за попытку даю. Три потом за находку. Там что одежи, что шляпы такие, что перепутать не выйдет. Берешься?» И я не обманывал. Пока ехали сюда от ворот, по пути не попался никто, даже отдаленно похожий на главаря похитителей. Даже без шляпы, если тот от нее почему-то избавился, опознать будет просто плат больно смешная ухмыльнулся пацан предложу малыш не может и согласятся забава ради мы тут делее так то рассказывай что там за гусь я подробно описал шута парень выслушал кивнул забрал два медика и исчез теперь только ждать прогулялся в нужник отыскал на обратном пути колодец напился еду разложил но поесть мне не дали В конюшню вбежал босоногий малец лет семи. «Эй, деревня!» — окинул он меня наглым взглядом. «Нашелся твой шляпник. Накинь медиков». «Я опешил. Так быстро?» От волнения даже ставить на место малолетнего хама желания не возникло. «Поспешно достал три оставшихся медика. Показал пацаненку, но не стал отдавать». «Отведи. Если он, медики твои». Малой захихикал. Противненько так. «Ты не понял, деревня? К пяти еще десять медиков сверху давай». Я вылупил глаза. Вот ведь наглощий щегол. «Мы на пять договаривались». «Когда?» — хмыкнул мелкий. Слушка здешний одному из наших два медика сунул, сказал, за попытку найти. На то согласились, попытка не пытка. А вот на три медика за находку согласия не было. «Десять сверху давай, и то тебе скидка за то, что пацаны еще. Со взрослого бы серебряк взяли. Каким-то чудом я смог побороть желание схватить малолетнего хама за глотку. В деревне такое у нас называют развод на лопуха, но дурить меня вздумал. Ну, извиняй тогда, сам виноват. Нет у меня времени в игры играть. Как и медиков, больше нет. Хорошо, виде. Будет тебе десять сверху. Пацаненок расплылся в щербатой улыбке. «Догоняй, деревня. Тут топать прилично». «Стой», — нахмурился я. «Если топать прилично, как так быстро нашел и вернуться успел?» «Деревня», — презрительно протянул мелкий. «Когда кто-то из знатных появляется в городе, про то наш брат в один миг узнает. Побежали, а то цену накину. Мое время дорого». «Знать. Так вот оно что. Все пропало». У Ладмура утром на пристани точно ничего не получится. Дружинники ярла имперскую знать мало того, что и пальцем не тронут, так еще и обидчиков он и в бараний рог скрутит. Рассказал бы я про одежду шута, и погони могло бы вообще не случиться. В граде знатной для нас все равно, что за морем. Не прижать его законным путем, она на незаконный Ладмур не пойдет. Пока широкими улицами и узкими переулками бежал за мальчишкой, Так и это крутил в голове прежний план. Подговорить бы каких-нибудь шальных ватажников, напасть на заподозренного в воровстве детей чужака — это одно. Скрутить же представителя имперской знати — совершенно другое. На второй едва ли кто-то пойдет в трезвом уме. Надеваться мне некуда. Буду пытаться. Все. Остановился мой провожатый у большого, аж трехэтажного дома с широкими распашными дверьми, коновизью и вывеской в виде клыкастой головы кабана. — В старом вепре твой, шляпник, монету гони. — Проверить сначала надо, — отмахнулся я. — Понаблюдаю. Если не обманул, завтра свои медики все получишь. Приходи утром к гнезду. — Чего? — с наездом протянул мелкий. — Ты чего, деревня, кинуть меня собрался? — Меня, братишку? — Какой ты мне, братишка, швыст с саной! — лопнуло мое терпение. — Мы где с тобой договаривались, что я тебе плату сразу отдам? Про размер платы была у нас речь, про ее сроки нет. Иди других лопухов ищи, пока уши целы. Шагнув ближе, я грозно зыркнул на мелкого. — Выкуси! Своим же оружием бит. Надуть он меня думал. — Ох и дурак же ты! от чего ты и не подумал пугаться мальчишка? — С босоногим братством нельзя так. Попал ты, деревня и, отскочив от меня на пару шагов, малой громко свистнул. Прохожие, идущие по своим делам мимо, на миг перевели на нас взгляды, но тут же, разглядев причину шума, отвернулись обратно. Еще не хватало, чтобы этот щегол привлек ко мне внимание. Вон как раз из дверей дома кто-то выходит. Читать не умею, но «Старый вепрь» — подходящее название для трактира. Вполне вероятно, что шут остановился именно здесь. Дом снаружи смотрится дорого. О, понятно, чего он свистел. Бегут трое. Такие же оборванные и босы, как мелкие, но ростом повыше и явно постарше. Причем постарше даже меня. Годов по тринадцать-четырнадцать. Бить, значит, будут паршиво. Не думал я, что тут в разводе целая шайка участвует. Здоров, сяга. Обижает ли Кивнул на меня старший из троицы босоногих. Тем временем двое других обошли меня с боков. «Здоров, ляд. На монету вот кинуть решил». Продолжая корчить из себя старшака, с деловым видом сообщил мелкий. «В первый раз, видать, в городе. Про братишек не слышал». Драка йог с ним. А я не боюсь совершенно, а вот внимание к себе привлечь страшно. «Куда бы их увезти?» «Рядом, как назло, ни одного переулка, ни одной подворотни. У нас в деревне, если у всех на виду детвора сцепятся, Народ не сразу бросится разнимать, поглазеют сначала. Судя по равнодушию на лицах прохожих, в граде к мордобою подростков относятся даже спокойнее. Значит, нужно или избежать драки, или, если не получится, закончить бой быстро. «Много должен?» — поинтересовался у малого главарь босоногих, не отводя от меня, как, наверное, ему самому представлялось, очень грозного взгляда. «Десять медиков и еще три. Забыл, как там вместе». «Парни, у меня просто нет столько!» Примирительно развел руки я. «Говорю вот вашему, что завтра утром все отдам. Батя выдрахнется с дороги и монеты подкинет. Совпало так просто?» «Тринадцать, значит?» не обратил на мои слова внимание парень. «Закидок удваивен. Двадцать шесть получается. Есть с собой столько?» И «Это же ко мне вопрос. Если нет, боты с безрукавкой скидай». «Грабеж среди белого дня». Они тут в граде совсем обалдели. Я начал закипать. — А немного ли хочешь? Мой батя — лучший охотник в деревне. Хотите проблем? Договориться по-хорошему не получится, но, может, испугаются хоть. — Опа, опа! — осклабился босоногий. — Нас папкой пугают. Придется слегка наказать. Короткий замах и, как, наверное, снова же представлялась оборвышу, резкий удар. — Метил в нос, попал, попал я, в подбородок. И тут же тому, что был справа по уху. Кувырок, прыжок, разворот, уклонение. Новый удар отправляет на землю последнего из троих босоножек. Свист, пронзительный, долгий. Кто научил эту мелочь-то громко свистеть? Хочешь тоже прилечь? Но малой уже драпает со всех ног. За ним гнаться не выход. Поднимается первый, который главарь. «Мы совсем разобрались? Или нужно еще объяснить?» «Удивительно, но урод плюет в меня кровью из разбитого рта». «Тебе конец, гнида!» «Я не знаю, что предпринять дальше, но кулак врезается в наглую рожу и без моей команды. Двое других тоже пытаются встать. Одного приземляю с руки, второго с ноги. Что же делать? Идти признаваться Ладмуру?» Вдруг решит по ночи нагрянуть сюда. Очень вряд ли. Но вдруг. Ох, йог. Откуда их столько? дюжина точно есть. От семи до пятнадцати лет дружной гурьбой летят в мою сторону через улицу. Прохожие с руганью отпихивают натыкающуюся на них пацанву, но больше от взрослых ждать не приходится. Бежать? Поздно. Сейчас раскидаю. Оборвавши, как я успел убедиться, сплошь слабаки, и сразу кладмуру. Похоже, в босонугое братство входят все беспризорники Града. По сути, такие же сироты, как я, но оскотинившиеся без пригляда, превратившиеся в двуногих шакалов. Бить буду без зазрения совести. И малым пинков тоже достанется. Обнаглели совсем тут. К накатившейся волне я уже был готов». Огромное преимущество в ловкости позволяло мне плясать среди неуклюжих противников, раздавая плюхи направо-налево. Младшим полегче, старшим потяжелее. У одного мелькнул нож в руке. Этому со всей силы в нижнюю челюсть, чтобы уже не поднялся. Как и думал, вокруг уже куча зрителей. Взрослые свистят, улюлюкают. Зрелище им явно по нраву. «Еженьки!» Подмога к убогим спешит. Еще с дюжину разновозрастной братьи. Вроде даже пара девчонок там есть. Теперь точно пора текать. Против всей градской швыстни мне не выстоять. — Не, ну просто огонь, боевитый шкет. Увожу, уважуха. Рядом со мной стоит низкорослый лохматый мужик, с сперекошенный от залитого рожей. — Виртуозно всех раскидал. Грация, Муфра, воссорк! Это уже другой пьяный, что возвышается возле дружка, саженный оглоблей. Пшли! рявкает третий дядька на босоногую банду. Этого хоть поставь хоть по ложь, здоровенная детина. Чего выперлись? Налито! Орет из открывшихся дверей трактира четвертый, с черными, как воронье крыло волосами и бородой того же цвета до пояса. «За шкирку великого войны и быстро назад! У меня горло сохнет!» «У ваш старых малый!» — кладет руку мне на плечо коротышка. Вепрь сказал за шкирку. «Ну ты же и так пойдешь, правда? За тебя нужно выпить!» <как> <как> «Не обсуждается!» Ло-20. «Имперская знать». «В первый раз слышу про какую-то империю. Но это не важно». Важно то, что наш любитель маскарада большой человек. Или что тоже нельзя исключать, прикидывается таковым. Рискнут ли охотники Ладмура открыто нападать на благородного? Поддержат ли их местные блюстители порядка, при наличии лишь голословных обвинений? Не сомневаюсь, что Потара как тайно провезли каким-то образом в город, так тайно и вывезут с острова. Не понимаю, что задумал Кит, но мне все это очень сильно не нравится». «Что за своя игра? Куда он полез в одиночку?» «Ну вот, уж паны здесь оказывается целая организация. Наверняка подкурация и криминальные структуры Носитель нарвался. Впрочем, может, оно и к лучшему. Теперь точно вернется в конюшню при постоялом дворе и будет там сидеть, не высовываясь. Без взрослых на улицу мальчишке больше не выйти». И вот она разница в подходах к развитию в реалиях этого странного мира. Хоть каждый день дерись с себе подобными и бегай, прыгай без устали, а встретишь того, кто наглотался бобов, и проигрыш в бою обеспечен. Носитель настолько быстрее и сильнее местной басоты, что драка даже при таком численном перевесе противника напоминает избиение. Причем не как это обычно бывает, толпой одного, а совсем наоборот. Едва ли оборванцы даже в большем количестве смогут побить китар, но из-под тяжка воткнуть в спину нож можно и слабой рукой. Тем более, что к первой группе шпаны уже мчится подмога. Пора уходить. Так, а это еще кто такие? Что пьяный, понятно и так, перегар висит вокруг облаком. Охотники? Воины? Скорее всего, при всей разношерстности нетрезвой компании в каждом вижу бойца. Что коротышка, что длинный, что бородач что бугай. Все размечены шрамами и разнообразными наколками. Плюс оружие на поясах. Но это в городе в порядке вещей. Плюс сам факт их вмешательства и желание выпить за паренька, победившего в одиночку целую дюжину сверстников. Ну и самое главное, от всех четверых даже в сильно нетрезвом виде так и веет опасностью. Это даже не Ладмур с драмадом. Ребята посерьезнее будут». Носителю стоит держать ухо востро, ведь отказаться от приглашения не получится, а пьяные тянут его в тот самый трактир, где предположительно скрывается похититель Патара. Старый вепер. И вепрем же назвали четвертого, который уже скрылся внутри. Понятно. Но не плана китара. Чего хочет мальчишка, я по-прежнему понять не могу. Дно Вселенной, но почему? «Почему я не могу читать мысли носителя?» «Проклятая аномалия!»